Глава вторая. Ловушка. Маркиза Дорвиль заметила, что Родольф в молчании пристально разглядывает ее. Она покраснела, опустила глаза, затем снова подняла их и сказала с прелестным смущением. — Вы смеетесь над моими восторгами, монсеньор. А мне вот не терпится вкусить простые радости, которые оживят мою жизнь, до сих пор такую печальную и бесполезную. Поистине я мечтала об иной судьбе. Есть одно чувство, высшее счастье, которого мне никогда не узнать. И хоть я еще молода, мне пришлось от него отказаться, — добавила Климанс со сдержанным вздохом. Затем продолжала. — Но благодаря вам, мой спаситель, снова благодаря вам у меня появились другие интересы. Благотворительность заменит мне любовь. Ваши советы уже помогли мне познать новые волнующие чувства. Ваши слова, монсеньор, утешают и ободряют меня. Чем больше я размышляю, тем больше проникаюсь вашими идеями. Тем они мне кажутся вдвойне справедливыми, великими и плодотворными. И еще, когда я думаю, что вы не только сжалились над моими несчастьями, которые не должны были вас касаться, но также подавали мне самые мудрые и спасительные советы и шаг за шагом вели по этому новому пути, который вы открыли моему бедному измученному горем сердцу. О, монсеньор, какие же сокровища доброты скрываются в вашей душе! Откуда вы черпаете столько сочувствия и великодушия к людям? Я... Много страдал и сейчас страдаю, поэтому знаю тайну многих горестей. Вы, монсеньор, вы несчастны? Да, ибо можно сказать, что судьба заставила меня пережить все несчастья, чтобы я мог их понимать и сострадать. Я дружил, и судьба поразила меня рукой друга. Я любил со всем пылом и доверчивостью юности, и первая любовь обманула меня». Я стал супругом, и судьба нанесла мне удар в лице моей жены. Как сын я был поражен рукою отца. Как отец я был убит смертью моего ребенка. Я думала, монсеньор, что у великой герцогини не было детей. Да, это так. Но еще до брака у меня была дочь, которая умерла совсем маленькой. Вам это может показаться странным, однако утрата этого ребенка которого я почти не видел, омрачила всю мою жизнь, и с возрастом боль становится все сильнее. Каждый год удваивает мою горечь, можно сказать. Она возрастает по мере того, как росла бы моя дочь. Теперь ей было бы семнадцать лет. — А где ее мать, монсеньор? Она жива? Минуту поколебавшись, спросила Клеманс. — О, не говорите мне об этом! — воскликнул Рудольф, и черты его омрачились при одном воспоминании о Саре. Ее мать — недостойное создание, душа, окаменевшая от эгоизма и чистолюбия. Иногда мне кажется, что моей дочери лучше было умереть, чем остаться на руках у подобной матери. Клеманс почувствовал некоторое удовлетворение от этих жестоких слов Родольф. «Да, теперь я понимаю, что вы вдвойне горюете о вашей дочери!» — воскликнула Клеманс. «Я бы ее так любил! И потом, мне кажется, что у нас, владетельных князей, в любви к сыну, к наследнику, всегда примешиваются соображения имени и рода под спудный политический интерес, но дочь...» Дочь любит только ради нее самой. Именно потому, что мы часто видим человечество в самом неприглядном обличии, для нас есть особая радость и отдохновение в созерцании невинной и чистой души. О, как сладостно вдыхать аромат непорочности, следить с беспокойством и нежностью за первыми еще неловкими движениями дочки! Ни одна самозабвенно любящая мать Как бы она ни гордилась своей дочерью, не испытывает невыразимой сладости этих чувств. Все это ей слишком близко и знакомо, поэтому она скорее оценит достоинство храброго и доблестного сына. И потом, вы не находите, что в любви матери к сыну и отца к дочери есть нечто трогательное. Сильный всегда покровительствует слабому, который нуждается в защите. Но сын защищает мать а отец защищает дочь. — Да, это так, монсеньор, но, увы, к чему говорить об этих неизъяснимых радостях, если нам не дано их испытать? — с горечью закончил Рудольф. В голосе его прозвучала такая душераздирающая боль, что Климанс не смогла сдержать предательскую слезу. После недолгого молчания Рудольф, чуть не краснея из-за того, что не сдержал своих чувств, с печальной улыбкой сказал госпоже Дарвиль: «Простите, сударыня, мои сожаления и горькие воспоминания оказались сильнее меня. Еще раз прошу прощения. Ах, монсеньор, поверьте, я разделяю ваше горе. Разве у меня нет на это права? Разве вы не разделяете мои страдания? К сожалению, я ничем не могу вас утешить. Что вы?» Ваше доброе сочувствие так помогает мне иметь возможность высказаться уже великое утешение, а я не стал бы говорить о своих страданиях, если бы не сердечность нашего разговора, которая пробудила во мне горькие воспоминания. С моей стороны, это слабость, но когда заходит речь о юной девушке, я невольно вспоминаю дочь, которую утратил. Но это же так естественно. Вот послушайте, с тех пор, как я повидалась с вами, монсеньор, я несколько раз сопровождала одну знатную даму во время ее визита в тюрьму. Она покровительствует молодым женщинам, заключенным в Сен-Лазаре. Там сидят далеко не невинные создания. Если бы я не была матерью, я судила бы их строже. А я ощущаю болезненную жалость при мысли, что, может быть, они не пали бы так низко. Если бы не жили с детства в нищете и заброшенности, не знаю почему, но после этого мне кажется, что я люблю свою дочь еще больше. И маркиза залилась слезами. «Я только надеюсь, что вы не откажете мне в поддержке и в советах, не правда ли, монсеньор? Где бы я ни был, далеко или близко, я всегда буду с живейшим интересом следить за вами. И насколько это от меня зависит... Постараюсь сделать все, чтобы вернуть вам счастье вам и человеку, которого издавна считаю верным и близким другом. О, спасибо, спасибо за это обещание, монсеньор. Воскликнула Клеманс, утирая слезы. Без вашей великодушной поддержки я бы, наверное, не выдержала, но, поверьте мне, клянусь вам, теперь я найду силы мужественно выполнять мой долг. При этих словах маленькая дверь скрытая под обоями, внезапно распахнулась. Клеманс вскрикнула, Рудольф вздрогнул. Появился маркиз Дарвиль, бледный, взволнованный и глубоко тронутый. На глазах его блестели слезы. Когда прошел первый миг удивления, маркиз шагнул к Рудольфу. — Монсеньор, — сказал он, протягивая принцу письмо Сары, — вот гнусное письмо которое я только что получил у вас на глазах. Прошу вас сжечь его, но предварительно прочтите». Клеманс ошеломленно смотрела на мужа. «Боже, какая низость!» — вскричал Рудольф, пробежав глазами письмо. «Да, монсеньор, но есть вещи еще более низкие, чем эта подлая клевета, мое поведение». «Что вы хотите этим сказать?» Только то, что вместо того, чтобы смело и открыто показать вам это письмо, я сделал вид, что спокоен, но в сердце у меня бушевала ревность, ярость и отчаяние, и это не все. Знаете, что я сделал, монсеньор? Я постыдно спрятался за этой дверцей, чтобы вас подслушивать. Да, я пал достаточно низко, чтобы усомниться в вашем благородстве, в вашей чести. О, гнусный автор подобных писем знает, кому их адресовать. Он знает, как слаба моя голова. Так вот, монсеньор, скажите, после того, как я услышал все, что здесь говорилось, ибо я не пропустил ни единого слова, после того, как я узнал, что привлекает вас на улицу Тампль, после того, как опустился до недоверия к вам и поверил этой ужасной клевете, заподозрив, скажите, Могу ли я на коленях умолять вас о жалости и пощаде? И я умоляю вас. Смотрите, смотрите, Климанс, ибо я могу теперь надеяться только на ваше великодушие. — Боже мой, дорогой Альбер, за что мне вас прощать, — сказал растроганный Рудольф, сердечно протягивая маркизу руки. — Теперь вы знаете все наши секреты. Я очень этому рад и могу вас только пожурить, что и сделаю с удовольствием. Невольно я, проник в вашу тайну, так сказать, стал вашим наперсником, но, что еще лучше, вы стали наперсником маркизы, то есть вы знаете теперь, чего вам ждать от ее благородного сердца. — А вы, Клеманс, — печально обратился маркиз Дарвиль к жене, — простите ли вы и этот мой грех? Да, при условии, что вы мне поможете вернуть вам счастье и радость. Она протянула мужу руку, и он с волнением пожал ее. «Поистине, дорогой маркиз, наши враги изрядно просчитались!» — воскликнул Рудольф. «Благодаря их козням мы стали дружнее, чем прежде. Без них вы никогда бы не смогли по достоинству оценить госпожу Дарвиль, а она выказать до конца свою преданность вам. Признайтесь, мы хорошо отомстили всем этим завистникам и злодеям. Пока все хорошо, но лучшее впереди, потому что я догадываюсь, кем нанесен удар» и не в моих обычаях терпеть зло, причиняемое моим друзьям, но это уже моя забота. Прощайте, Маркиза, наш заговор раскрыт, но зато теперь у нас будет помощник в заботах о ваших подопечных. Можете быть спокойны, мы скоро придумаем еще какую-нибудь тайную интригу, и пусть Маркиз сам попытается угадать наш секрет». Проводив Рудольфа до кареты, чтобы еще раз поблагодарить его, маркиз прошел прямо к себе, не заходя к Лемансу.